то, что создание государства Израиль, где якобы они хотели собрать всех евреев, не было главной целью сионизма, подтверждает один из главных идеологов сионизма Наум Соколов, который категорически заявлял. Он утверждал от тех пар и с тупой упрямостью утверждается антисионистами, что целью сионизма является создание независимого еврейского государства. Но это сплошная ложь. Еврейское государство никогда не было целью сионистской программы. Важнейшим фактором сионизма является еврейская религия и иудаизм со своими жестокими законами, прописанными в Ветхом Завете, Торе и Талмуде. Апологета иудаизма всемерно превозносит эту религию, называя её древнейшей и величайшей из мировых религий в живости библейской основы, которой читатель уже успел убедиться. А ведь о том, что иудаизм скомпилирован из других народов, писал ещё Энгельс. Еврейское так называемое священное писание есть ничто иное, как запись древнеарабских религиозных племенных традиций, видоизменённых благодаря раннему отделению евреев от своих соседей, родственны хим, но оставшихся кочевыми племенами. Иудаизм это Не только богословие, религиозные догмы и предписания. Это вместе с тем и система морали и семейное гражданское уголовное право. Иудейское вероучение часто называют также законом. Один из сионистских авторов разъяснял значение закона следующим образом. Правоверный еврей не делал ни одного шага, не ознакомившись предварительно с законом. Изложенный на древнееврейском языке закон гораздо сильнее контролирует малейшее движение еврейского индивидуума в самой его колыбели вплоть до гроба, чем тюремный регламент жизни заключенного. Иудейская религия делит человечество на две неравные части – богоизбранных евреев и богом презираемых неевреев. Лекаторг придумана даже целая серия оскорбительных названий, как, например, акумы, гои, апекорос. Евдейский шевинизм и расизм таким образом коренятся уже в этом разделении и ведут начало с древнейших времён. В книге пророка Исаия, например, Бог говорит в обращении к еврейскому народу: "Так как ты дорог в очах моих, много оценен и я возлюбил тебя" то отдам других людей за тебя и народы за душу твою делающие идолов то есть не евреи все ничтожны и выжделеннейшие их не приносят никакой пользы и они сами себе свидетели в том они не видят и не разумеют и потому будут посрамлены вся иудейская религия То есть Ветхий Завет, Тора и Талмуд пронизаны ненавистью и презрением к остальным народам и расам мира, тем более идеологией сионизма как производное иудейства. Идеология сионизма была намеренно создана иудейскими ортодоксами как рассадник самых низменных чувств и низменных инстинктов евреей обладает большей предприимчивостью и большими способностями, чем средний европеец, не говоря уже о всех этих инертных азиатах или африканцах, заявлял ещё в 1897 году один из адептов сианизма Макс Нардау. Мы можем гордиться такими качествами, какими не обладает в той же мире ни одна нация в мире. О каких качествах говорит Нардау? О лжи, ненависти, воровстве, жуликоватости, подлости, работорговле, распутстве, извращениях, наглости, жестокости, садизме и вообще о всех низменных пороках человечества, которыми так ярко наделено это проклятое людьми племя. Тогда Нардау прав. Именно эти качества помогают богоизбранным преступникам так успешно эксплуатировать человеческие пороки, подминая через них власть, а с ее помощью и народы мира. Не зря еще в 1912 году предводитель московского дворянства и виднейший юрист России Шмаков писал, подобно тому, как неразрывно связаны основные манипуляции вечного жида жид-бержевой, жид-газетный и жид-политический, точно так же объединены и три другие его стадные разновидности – масонство, либерализм и сионизм – под общим главенством всемирного Кагала. Где конец одной и начало другой из этих последних разновидностей, решить столь же трудно, как и относительно любой модуляции еврейских типов. Когда читаешь горячестный бред Равинов об исключительности евреев, ты уже не сомневаешься в их российской шизофрении. Ибо высказывание типа: "Раса народа Израиля самая лучшая, ибо создана путём отбора всего лучшего во всех поколениях" или "Израиль для других наций как сердце для органов человеческого тела" Это горячечный бред еврейского мракобеса Равина Ягуда Галеви. Не отстаёт от него и бывший равин израильской армии Мардехай Пирон, который писал в газете Эдиота Хранот. В результате естественного отбора, происходившего в человеческом обществе из всех наций земного шара, Лишь его деяя были наделены особыми биологическими и метафизическими качествами, которые позволяют им возвыситься над законами причинности, действующими в природе и во всей вселенной, и приблизиться к высшей ступени человеческих достижений. Подобный чудесный факт превращает этот народ в центр духа и культуры всего мира обладающее огромным влиянием на судьбу прогресса и становление всего рода человеческого.